Как хороши стволы у яблонь, Покорностью своей. Громады листьев своенравных Они несут, и меж ветвей Зачатия, тихий блик, чуть видим. Корявые стволы, плеж и кора, и дупла, И старость, повернувшая лицо На свет олей Сухая вязь сучков, Чуть шевелится щуплой надеждой на рассвет На круг осенних дней. На том берегу, золотой цепочкой утро, День рождения отмечает. Скучно, крупно и простудно День вчерашний отмокает. На комочке грязи в лужах, На шесток сырой и мокрый. Липнет пение простодушных соловьев, Просторов окна. А за речкой друг на друге Бревна высятся готовы, Чтобы их срубили в срубы, Дом поставили бы новый. Сплошной закат. Когда ж уляжется на небе Весь пожар, Все пропасти полосок красных, Ужасных и прекрасных. Лед опасных, как птица, Пролетела череда. Струился чистотел, Прела свое удушье лебеда, И земляника крапинками дикими Пронзала трав ковры, Скворцы, дрозды безрогие синицы каливали все подряд и очень быстро бежало время. Лето спотыкалось и в наволочках вязла и купалась, с обрыва прыгало и тихо пело. Нет, я бы все отдал за чистотело желтеющую змейку возле ранки, когда поранился я в детстве. С позаранку бежал по утренним кустам взбивая росы, и падал, и вставал, и стал внезапно взрослым, и с удивлением взглянул назад, а сзади ничего, сплошной закат. Бил по коже сухостой и шептал, «Иди, иди, видишь, небо бегуди на седой голове утеса, Бросься прямо под колеса, Под трамвай потоков знойных, Листьев спелых, бронебойных, Под кусты. Столбик циферкой версты Неспеша отмерил путь. дерно срезала кусок, Все поплыло на восток. Пропавшие года Хлещет по щекам отродья комарины. Скотина на водопой плетется. В аренду все сдано, погасли фонари. Кровавый полдень, выворот зари, На шиворот, наоборот, обратно. еле внятно, старушек разговоры у ворот. Клубится пыль, вот стадо, Вот народ глазеет на коров, зевает. Какой живой он, как его шатает, Как он меня приветит, понимает, Внезапно сзади обнимает И, как всегда, в тумане пропадает. Лучи все ниже прошли коровы, И будет вечер новый, Забор откроет мне свою калитку. Прытка, я заберусь в постель, под одеяло. Как хорошо, куда же все пропало? Температура. Серебряной лампочки душка, Себя не жалеет, горит. Подушка, подружка, кадушка, Как люш зелит. И бронхит, как свинка хохочет простынка, Нелепые жуткие сны, кровати плывет серединка, Качаются окна мосты, я буду болеть, Потому что никто не жалеет меня, Кадушка, подружка, подушка, простуда в конце сентября. Сплошная сырость. То друг, то вымокший забор, То говор прежних ссор, То в дебрях трав Все пропадает, тает, Запутывается и витает. Москвы, позолоченные проспекты, Стеклянных крыш, Блестящих радуг спектры. Дожди прошли. Все новое, простое, отмытое. И столб несчастный, стоя, несет, несет всю тяжесть проводов, а сырость здесь и там слепую бьет. В Москве по кепкам и плащам, у нас в деревне бьет по чемоданам, по деревянным их углам, по непроезженным перонам, по поездам зеленым. Новый мир. Чудовищно волшебное пространство планеты нашей. Космос черный и страшен, и не страшен. Жук проворный летит между высоких башен. О, города! О, водопадов круче! Слоистые оранжевые тучи перед грозой. Мельчайшая соринка на кончике иглы дрожит. Пылинка метеоритом в толщу лун несется. Она очистится, она вернется И засверкает в солнечном луче, А сядет на чьем-нибудь плече. Открой окно. Будет веник пухнуть пылью, Будет губка пить рассвет, Стороной ладони тыльной Будет буква строить свет. Телефон зашепчет нежно И повиснут провода. Не могу понять, как снежно Вьюжно было, как тогда. Как топили дом, сидели и мечтали. Босиком. Мухи числа прилетели, Так и вьются над котом, Так и кружат над тропинкой. Надоедливой пыльцой. Мошки, столбики, пылинки. Мы в развалочку с линцой. Под лучами теплыми, под дождями мокрыми. По сырой траве комар на голове. Гнутые деревья, лес пустой. Коробятся, горбатятся зимой. А летом продирается тропинка. Бугристая сквозь травы по суглинку, По рыжему суглинку у воды, Где маются, тоскуют комары, Где шмель свернулся в желтопламенный кулак, Ощерился улыбкой буйрак, Песок хватает за волосы корни И нависает тын берез просторных. Но главное, синеет небо, промежутках От этого и радостно, и жутко. Таинственное лето И ромбами и решетка деревянная, Квадратами косыми летний сад, И билетеров взгляды оловянные, И теплые глаза своих ребят, И девушки, и музыка, и лето, Черемуха беспечная цвела, Серебряные фантики, конфеты И прелесть ресторанного стола, Накрытого призывно каждый вечер. Хоть денег нет, а все сидим вокруг. Привычные неизъяснимо встречи Друзей моих и юных их подруг. Какая тягость! Что за воля злая? Продать, пропить – И расшвырять все это. Я возвращаюсь сам, И возвращаю тебе Таинственное молодости лета И шепот в полутьме, И шелест платья, И как ты вздрогнула, И сразу вдаль ушла. Так и не смел тебя тогда обнять я, Хоть и сводила ты меня с ума. Народная медицина. Зарезал вечер день. Он охнул, осел и на земь рухнул. Мне по башке дала сырая брань собак, кукушки колокол. И чистокол из бревен тесанных, как в сказке, возник передо мной в защиту. Деревья выросли внезапно, роста в два. И я, Ступив вперед, Едва не провалился В яму. Прямо Стояла свадьба. Люди на конях, Крестьяне беглые в цепях, Сброд нищих, Золотом Расшитые одежды. Все закрутилось, И, коснувшись нежно Моей щеки, Куда-то вверх и влево Пронеслось. Опять заноза Опять болит рука. Зачем-то йод я открываю. Лечу себя. А чего Не знаю. Вот она, полоса, моментальная, вечная. Та, которую постоянно изображают художники. Которую пытаются нам показывать в кино. Воспроизводят на открытках, конвертах, упаковках. Ее единственную. Рисуют на стенах городов молодые. Химическими красками плюют на старые дрожащие кирпичи. Покачиваются, что-то напевают. И брызгают, брызгают. Стараются найти своим умом ощущением всей своей несостоявшейся нежной душой. Молодые, молодые. Молодые — это грань рассвета на горизонте в конце мая три часа утра, в три часа ночи. Закрыто. Привыкнуть разве можно к волшебству? Как выросла береза на заборе. Хоть дверь всегда держу я на запоре, но муравьям не запретишь сновать ворву который щель является кирпичная, согнал их вон, кручин беспричинная между ладоней вниз стремится падает кружение муравьев больше не радует береза вырвана печальный корень засова хлопает железный шкворень какое слово страшное закрыто Произношу его и у корыта, разбитого осколки собираю, но как все склеить, я не понимаю. водоем. Весь корявый блик поэта прикоснулся к кромке лета, ужаснулся, удивился, весь затрясся и забился. Не пугайся, просто он глянул в чистый водоем в шалаше. Огонь трещал, шипел и щелкал в шалаше. Возникло понимание, что буквой «Ш» не гладить, а ударить можно, если ее произносить неосторожно, а вслух и громко, будто топором. Так думал он, склонившись над убитым комаром. Слепни. Чуть слышный шорох, век сомкнутых, мосты спины, котомка плеч, нелегкий плен сухих и гнутых корявых ног. Старик на печь взобрался, мирно отдыхает. Жужжат слепни, в окошко бьют, слепыми крыльями махают и ждут, когда же их убьют». Русские песни протяжные старые И ненароком рука на плече. Барин заснул, а две нежные барыни Медленно шли по вечерней росе. Лошадь плелась, и телега скрипела, Пела деревня, и пели леса. А за деревней все та же алела Кровью заката коса полоса. Минаискатель. На монете старинной гравировка видна. Две какие-то цифры, или может одна, еле видное слово. Стой. С другой стороны. Серебро или олово. Три полоски видны. Это может быть дата тех прошедших веков. То, что было когда-то, обнаружить готов. Полустертый и тусклый, чей-то строгий портрет. Светит слабый и грустный, через шторки мне свет. Я сижу в своем доме, на монету гляжу, Словно в сладкой истоме, вечера провожу. Урожай. На сбор клубники мы идем шумящую толпой. Июнь стоит, июнь горит, веселый и простой. Но почему-то между нас опять нет одного. Того, кто в следующий раз откажется. Того, кого мы любим больше всех, ругая за глаза. Кого мы подняли на смех, о ком теперь слеза. Облака. Все чего-то не хватает. Снова за руку хватает луч заката На восточных облаках седых и точных, Резкой линии прохлады Всех очерченных, громадных, Необъемных и весомых, Вечно ветром вдаль влекомых, Оседающих на спины, Синих-синих, как дельфины, Как вчерашний почтальон, Как осенний водоем. Как синь стального пороха, Как в твердой ночи Жибкость шороха. Карусель. Тихий дождик поливает Землю благодарную, Огород произрастает. С щедрыми товарами Люди подчуют друг друга. Всюду изобилие. Кружатся, плывут по кругу Лошади, Гориллы, карусели в городах, В деревнях покой, сливы, яблоки в садах, Снежный лес зимой. Цена любви Перезрелая ягода, потерявшая вкус, И змеи, изворотливость злая. Был достаточен легкий, мгновенный укус, чтоб вспархнула вся птичья стая, чтобы серые облака диких глазок и крыл родило нескончаемость ветра, чтоб корабль качнулся и сразу отплыл, чтобы шляп всколыхнулись бы фетры. Прощайся, друзья, путешествую вновь в край разрезанных крайностей острых, в край полынных ветвей, так волнующих кровь, на ромашково-пряничный остров. Это лето луга и его котерма помогли мне покинуть простое, но и ягода эта, и змея, и зима, вдаль зовущая этого Птицы лов. стихоплетство завитки, Заковыченные смыслы. Мы сидели у реки, На краю потоков быстрых. Мы качались на плаву В древней лодочке зелёной, И играли мы в войну Под ветвистым старым клёном. На бугре сплетенье трав Мы нашли бойца могилу. Сами это не сознав, Мы его впитали силу. После снова у реки Мы сидели и смеялись, быстро ноги и легки. Годы детские промчались. Буду или не буду там, Где все только начиналось. По сухим крючкам к Провожу рукой. Осталось все, что было у реки, Рядом с лодочкой зеленой, Где расставлены селки Под засохшим старым кленом. Памятник. Сидит старик и вспоминает, Будто опять в лапту играет. И тряпочные мячики В кустах зеленых прячутся И крики, и веселье, и лето новоселье, Иголки, колки и речные, голавль трепыхается в корзине, И раки страшные хватают, щиплют пальцы, И крестиками вышивка на пяльцах, Забытые слова и снова крик. Покрытый пылью спит седой старик. Он памятник минувшему прекрасный. Раскрашен он с заката красной краской. Дождями отшелушен и умыт. Он жизнь прожил. Пускай теперь поспит. Две сосны. Кам дива, радость ждет проклятая. Двоякое насилие Троцкого Кричащая беспомощность Высоцкого И хвастовство безумное артистов. Психиатрии коридоры легким свистом Просвечены насквозь. За стенки пропасти, За стенкой шумели-пели лопасти. Соседи говорили про свое, Про жутко надоевшее старье. Поесть, поспать – Плетутся на работу. Зевотой давятся. Давлюсь и я зевотой. А мимо вверх, как прежде, стройной ротой, Тела мельчайших насекомых поднимались, И две сосны за небо край держались. Пролетел птеродактиль могучий, выгнув вверх Папиросные крылья. Вслед за ним, продираясь сквозь тучи, Насекомых неслась эскадрилья. Птеродактиль летел, И скрипели в темноте папиросные крылья. Клеил мальчик бипланов модели. Насекомых неслась эскадрилья. Новый год в июле. Вот он дверь открывает, и тихо, вдоль по стенке идет, не дыша. Это он подарил нашей Ленке жестяного кота-малыша. Весь он вырезан сам, как из шести, не мигающих глаз синий цвет. Я-то помню, как слеплены вместе провели мой сапарты шесть лет. Я-то помню, как в карты в уборной он меня двадцать раз обыграл, И как в новом сражении повторном отыграться я жадно мечтал. Короли, королевы на елке, Новый год, только лучшая сейчас, Только Ленкину черную челку, только блеск ее любящих глаз». Мастер, Немедленный, непостоянный гость Оторванный от уз мирского Он полон притяжения земного Как расколовшееся слово О камне вечности, о синие растения Летящая вечности голых сухих Деревья в конечность, молчание их. Почему же так тихо опять в моем доме, как на улице нашей той ночью тогда? Почему так темно переулка и зломе? Или мы позабыли, что спят города, и живые как люди в глубине подворотен, как в карманах глубоких? Прячет теплую ночь И единственный взгляд твой, Привязавший нас прочно К тем трамвайным путям, К проводам, убегающим прочь. Эх, костер-кострище, Оранжевое днище, Пламя стоязычное, Земля коричневая, И вокруг трава. Август, голова, Шея вечера, пламя в темень мечется, Затевает драку, разбойничая племя. Прыгают собаки, кусают ногу, Лезущую в стремя. Скоро всему конец, Кричит, забывает костер. Колодца — последний венец, Врезался месяц в створ. Красные головешки, пепел, зола, Вот и стало темно. Все скорело дотла. Ужин в деревне. Протопка первая торжественно проста. Начало осени прохладной отмечает. Но утром снова будет жарко. Неспроста скворец сидит на месте, не летает. Картошка подрумянилась. Подкидываю лук. И крышкой сковородку накрываю. Быть может, завтра посетит меня мой друг. Все может быть, но точно я не знаю. И будет теннисный турнир, И выиграют сербы, И ветер всколыхнет травы, Лежащие стебли, И самолет, неслышно чиркнув По земле крылом, Кусок материи подцепит, А потом исчезнет Быстрой точкой в синеве. Поля и тропки, Колкость желтых пашен, Шершавый стебель василька, Ромашки жест стога, Обличьем жутких башен На фоне медленно Темнеющих небес. Артес. Задворки были загорожены заборчиком. Полметра вон, зачем он только нужен. Стена вплотную к дому, коридорчиком. Бечевка на окне, окно открыто мужем. Жена на кухне возится, кастрюли звон. И летний плоский пыльный стон и стук забитого меча и красной крошки кирпича осколки колкие по пальцам на зло приезжим постояльцам стоим озлобленной толпой готовы защищаться драться а ночью снова на кроватке стыд кататься вот новый день уже царапается Тискается в створ, Хотящий наш заполнить двор, Лучи поднять лежащие, И звуки настоящие, Противные и резкие, Расшторить занавесками. Лечь и жалеть о пустоте, О кедах, о резине, О поливальной утренней машине, О кожаных скамейках В чудо-магазине. День крутится вокруг собственной оси. Дождь то перестает, то опять моросит. Голоса то слышатся, то уносятся, пропадают прочь. Пшеница в полях колосится-высится. Скоро ночь. Мячик стучит и катится беспечным движением прав. Полевые птицы прячутся в разветвлениях трав. Земля, пропитанная прошлым временем, историей моей, В основном простирается в разные стороны, Высоты сегодня мало в ней. Оторваться бы, отлепиться бы От мыслей волны. Промышленность гарью дымится, Дрожит тело огромной страны. Атомная война. Небо морщилось, готовился пойти дождь. И все качался и колол сзади Между лопаток упругий хвощ. Вооружений молчала атомная триада. Безмолвствовала дворцов богачей Белоснежная канонада. Простых людей двигались толпы дерущиеся. И надо всем этим спокойно и могущественно Выкатилась из-за туч, и повисло солнце. Но его никто не заметил, Ни русские, ни американцы, ни японцы. Шоколадка лето тает, Август пряжу распускает, Паутинные дороги, Месяц тонкий и двурогий. Днем Кубы и груды леса, Дымки сизая завеса, Параллели досок бревна И, мечтающая ровно, Всколыхнутся ржи полоска И закат, повесший плоско. Журав. Писателю не пишется, не спится, А домоседу дома не сидится. Шоферу все никак не ездится, не имется. Боксер устал, не хочет, не дерется. Регулировщик палку с влагом поломал, И в ресторане повар жарить перестал. Кормить не хочет дядя малышей, Не продается больше средства от мышей. В метро водитель на рычаг не давит. Киномеханик новую кассету нам не ставит. В кино темно и света нет. Об этом именно кричит рассвет. Об этом птицы все пищат. Об этом вопли трех котят. Об этом лев рычит. Один жираф. Молчит. У заборчика полынная обожженная трава, Тень расистой ночи длинная и тумана синева, Ожидание осеннего золотистого тепла, Мелких ягодок просеянных на крылечке короба, Фиолетовые банки со смородинным желе Спит автобус на стоянке. Острых стеклышек в зале Блеск жемчужный и недужный. Тихо ухнула сова. Где-то там, в кольце окружностей, Одинокая Москва. Терем-теремок. Гуттаперчевый мальчик, Частично из резины игрушка. И резиновая вся... Сморщенная старушка, пластмассовый дедушка, деревянный внучок помахивает кедами, возобравшись на квадроцикловый облучок. Отец осиновый, мать из теста, жених дубовый из сырой глины, невеста. Таксист Ждал сожаления грустный перевозчик, таксист печальный, юный и седой. Ездил он и ездил каждой ночью по улицам Москвы своей больной. Навстречу попадались люди-звери, но он не сильно это замечал. Скрипели-пели старенькие двери, когда их новый пассажир брал-открывал. Не слышал голосов он и вопросов, И музыка стлалась пред ним, как дым, И даже дружески шуршащие колеса Не привлекали его шорохом своим. Он объезжал кругом громадные вокзалы, Чужие рестораны мимо плыли. Был недогадлив он, А все мосты и аллы Восход зари, давно его любили. Покрывало Аглаи Я сидел и стругал карандашик, Прячась в рыхлости воротника. Были колья забора покрашены в цвет коричневый. Наверняка. Сизый дым из трубы поднимался, Серый пёс задирал свою пасть. Я смотрел, но увидеть боялся, Как бельё будет девушка класть, Нагибаясь в корзину большую, И как выпрямившись во весь рост. Поглядит на меня, и впрямую Мне безмолвный задастся вопрос. Я ушёл. А она все стояла, на веревке трещало белье. Бледно-розовое покрывало, в грязь упало, само не свое. Я свой город люблю, я люблю его крепко, И он тоже взаимен и любит меня. Почему же так крепко надвинута кепка? На глаза мои, на глаза. Города, города, город мой незабвенный, Поклоняюсь тебе, не забуду тебя никогда. Для меня ты осталась родной и нетленной, Ненарядно прекрасная, дорогая Москва. Алюминиевые мечты Меня так привлекает алюминий, Цвет его прекрасный, серо-синий, Податливая мягкая упругость И в проволоке стоящаяся тугость. Так и зимой, как будто все замерзли, А сами на санях готовы ерзать, Готовы лыжи взять и под груз катиться. Вот почему мне... Алюминий снится. Если были бы моря синими, Если были бы поля зимними, Если были бы дела нужными, Если были бы друзья дружными, Если было бы кругом весело, Мы бы бегали бегом с песнями. Между рам засохла муха, чуть побаливает ухо, А я сижу и улыбаюсь. В поле высмотреть стараюсь микроточку человека, Что была вчера помехой. Застилает взгляд трава. Летняя пора права. Ждать придется до зимы. Если будем, живы мы. Кукушка. Стихи промокли, мокнущая дрянь, Привязанная к глинистой дороге, Была противна даже в такую рань, Как взгляд придурка, и пустой, и строгий. Я в шесть утра давненько не вставал, Ложился в шесть, вот это было точно, Давненько грязных серых туч оскал, Не прижимал меня к груди так сильно, прочно. Не обнимал меня так крепко ветров всплеск. Так тягостно не жали руку пашни. Зачем я через полночь залез вот в это утро? Где мой день вчерашний? Так думал я. И вдруг невдалеке, Кукушки колокольчик мне зазвякал. Я вздрогнул и встряхнулся. налегке пошел обратно. И уже не плакал. Взлетаю. Неразвитый отрок, бредущий с ведром. Сидящий на стуле парнишка. Полетов несбывшихся аэродром. Пустая, без цифр, сберкнижка. Фонарик. Его мы называем без затей. Фонарик. А ведь и он когда-то был нам в новость. Сидел ночами инженер-очкарик. Изобретал его всегдашнюю готовность Пути светить, светить в потемках комнаты, Всегда он здесь, в кармане, Если помнишь ты. Он будто лезвием ножа Разрежет тьму. Как веселит он нас, Как рады моему. Так будем же хранить его И чистить, И вместе с ним Светлее будем мыслить. Необычное чистое семечко Между пальцев Катаю, забывшись. Промелькнет этой осени бремечко, И ноябрь настигнет, Упившись первым снегом, Упавшим впустую. На дороге озябшую грязь Будут дни пролетать холостую, И зима, как кого-то боясь, Глянет в дверь, В приоткрытую щелку, Новым запахом в горле застрянет. Мы поставим варенье на полку, И с востока морозцем потянет. Будет дымно в избе поначалу, Печка вздрогнет всем телом своим. Делать нечего. Все раскачалось и поплыл в высоту плотный дым. Розовый магазин. Я не трогаю ту сторону оврага, Где соседский возвышается забор. Утром не вывешиваю флага, Но ворота закрываю на запор. Тихий свет осеннего начала Возвещает мне кончину дней моих. Во дворе за магазином тень стояла. Я бы снова выпил на троих. Липы. Мы недавно их сажали. Я-то помню, как в болото провалился я тогда. Как тащили их домой. Как удивленно поглядела на пришельцев лебеда. А теперь они стоят, со всеми свыклись, Выросли и листьями шумят. Я не допускаю даже мысли, Что когда-нибудь убьют моих ребят, Что когда-нибудь электрик строгий скажет, Упираются верхушки в провода, Надо их спилить. Возьмет, прикажет, и умрут они. И с ними я. Диагноз. Я застываю возле кромки поля. Вверх голову задрав. А кто-то сейчас неизлечимо болен. Диагноз – рак. Как это все меня всерьез коснулось и ранило насквозь. Больная повернулась на спину, проснулась и снова не сдержала слез. Падение с лестницы ночью. Я шел, держался за перила. И вдруг какая-то неведомая сила Меня поворотила и загнула, к земле пригнула. И стало ясно, падаю, не просто вниз, а глубже, Ногой подвернутой, корявой, Ни стона не издав, слегка пошевелил, А сверху темнота. Одна звезда, мигнувшая случайно, Ночного ветра шум и незнакомый запах. Но колено так сильно дернуло, Что боль превозмогла, В привычное пространство развернуло. Все так же тень от приоткрытой двери Стояла неподвижно. Я все узнал, но все равно не смог наверх забраться и понял, что не стоит и стараться. Увлечения спортом, мото, вело, стадионов, резвые барашки. Люди прыгают и скачут, как букашки. На работу все идут серьезно. Летом жарко, а зимой морозно. Про весну не говорю, не смею. Но вот осенью, как будто чуть повеет Настоящим и предельным смыслом И исчезнет ноябрём слоистым. Копейка. На велосипеде девушка, майка красная, рюкзак закатилась в ложу денежка стук калитки лай собак белый свет и отказавшись от всего Раскину руки как крылья и станет силой все бессилие и незапятнанность его дрожащей рябью отразится в соломенном потоке слез и будет Биться в небе птица, А камни биться Быстрый плес Шуршать песок И ненароком Ступлю я снова В старый след И будет длиться одиноко Мерцать и стынуть Белый свет. И эта правильность большая, Как снег, как солнце, Как луна, Мне Обозначится, играя В пространстве верха В тайнах дна.